сто пятьдесят в о с ь м о а т е р Агни Йоги Охота ради удовольствия убивать п е р е ж и т о к декарству В будущем она вообще будет запрещена А животные птицы помилованы Ради пищи в нужде еще можно как-то найти оправдание убийству Но ради развлечений никогда Конечно, надо чтобы сознание п е р е р о д и л о с а Этот процесс медленный Часто вместо перерождения оно вырождается, то есть инволюционирует. Одни сознания идут вверх, другие вниз, вниз идущих много. Это обреченные души, если силы себе не найдут вновь подняться. Обители сияющие света и темные без нападения о т к р ы т о для входящих и н и с х о д я щ и х духов.